Глава 21. Миновав праздничные декорации, Неомара и Хелин подошли к пятерым воинам, ожидающим их в тихом дворике, недалеко от площади. Америус, предавшийся на время ожидания любимому занятию, поднялся со скамьи и убрал книгу в походную сумку. Кимар закинул ее на плечи, и темный маг кивком головы указал всем следовать за ним. Пройдя несколько похожих дворов и временно замерших до конца фестиваля улиц, воины выстроились около крыльца длинного здания. Представительство Делимтиферсель, провозгласил некромант и развернул данный правительницами свиток. Со стороны он выглядел как Герольд, озвучивающий волю своего монарха. Для полного воспроизведения сцены недоставало только коронованной головы, внимающие речи посланника. Америус произнес вслух эльфийские слова, замок щелкнул, и вуаль на входе развеялась. Некромант церемонно свернул свиток. «Чтобы не терять время, которого у нас очень мало для расследования, предлагаю начать со второго этажа, а именно с кабинета главы коалиции, где и хранятся все бумаги. «Согласна. Но откуда ты знаешь, что именно там находится кабинет?» С подозрением взглянула на него Ферга. «Я лишь предполагаю...» — повернулся к паучихе Америус. «И не надо так на меня смотреть. Я бы уже использовал массу возможностей, чтобы запутать вас и уйти от наблюдения. А от тебя, Ферга, я мог избавиться еще в убежище Сагелиуса, при этом выйдя сухим из воды». Паучиха издала раздраженный звук, подобный рычанию животного. Америус печально вздохнул, до сих пор пребывая в полном недоумении от логики некоторых членов отряда. Лестница, ведущая наверх, уже осталась позади. Воины двигались по узкой ковровой дорожке, заглядывая во встречающиеся по пути комнаты. Некромант не ошибся. Как он и сказал, кабинет был на втором этаже. Дверь в него располагалась ровно посередине коридора. «Черную вдову» это еще больше напрягло. К сожалению, недоверие к чужакам было характерной чертой клана хитиновых защитниц. Именно так их еще называли на просторах греховной земли. Как специалист в области разоблачения тайн и секретов, Деус уверенным шагом направился к столу. Неомара и Америус не отставали от него и суетились рядом, обследуя нижние ящики рабочего места главы коалиции. Бывший вестник начал с изучения документов, лежащих перед глазами. То, что они находились прямо на столе, свидетельствовало о том, что стопка неубранных в дальний ящик бумаг имела значимость в нынешний момент. «Чушь!» – бросая бумаги на край стола, комментировал черт. «Ничего хоть смутно намекающего на связь с нашим преступным магом. Проекты новых зданий, всякие чертежи, личные переписки». Вдруг Деус остановился на одном документе. «Глядите! Письмо от Сагелиуса к главе коалиции!» «Дай посмотреть!» вырвал улику из рук информатора Америус. Он осмотрел письмо несколько раз и вскоре озвучил свой вердикт. «У меня есть сомнения. Предлагаю сравнить почерк с его дневником». Темный маг протянул раскрытую руку Ниамари, ожидая, когда она предоставит образец, написанный Сагелиусом. «Да, это фальсификация», — твердо заявил некромант. «Сомнительное письмо вместе с записями об экспериментах было передано другим присутствующим для ознакомления». «Если бы у нас не было дневника Сагелиуса, мы бы могли ошибочно обвинить в этом преступлении Делим Лимтеферсель», произнесла Ниамара, удивленная таким поворотом расследования. «Хоть этот сравнительный анализ должен был провести я, ведь меня не зря прозвали «почерковедом», успел и тут похвалиться черт, но, на удивление, у целителя не только рука наметана, но и глаз. Неужели кто-то подкинул его до нашего прихода?» недоумевала Ферго. «Не факт», — скептически отозвался Деус, — «может, и намного раньше. Среди такого количества бумаг даже глава коалиции мог не заметить его. Тем более оно лежало на самом дне. Что важнее, как оно попало сюда, вместо защищенное печатью. Мои предположения таковы» все это было хорошо спланировано. Скорее всего, некий молодой эльф на побегушках, недавно принятый в ряды коалиции де раскрыв рот где-нибудь во дворце, проглядел, как в его пачку документов проскользнул неприметный лист. И, похоже, две стопки, что лежат на этом рабочем столе, разделены не просто так. Слева еще не разобранные бумаги, справа те, что уже изучены придворным магом, наше, напоминаю, лежало слева. Черная вдова слушала Деуса, шокированная тем, как черт, ранее нареченный ею шутом в одежде франзисского танцовщика, разложил все по полочкам. «Вижу, защитница, в ваших блестящих шести глазах восторг! Или же вы только сейчас разглядели мою красоту?» — поймал ее Деус. «Хрмф!» — низко прогудела паучиха. «Значит, забираем с собой это подставное письмо. Только как мы докажем, что оно поддельное, если не можем продемонстрировать дневник?» задумалась Диманесса. «Да, это будет проблематично», — заметил чёрт. «Стоит осмотреть представительство другой коалиции. Возможно, там найдётся то, после чего это письмо не потребуется». «Так и сделаем», — согласилась Неомара. «На выход». «Теперь, я надеюсь, моя кандидатура снята с подозрений», — обратился Америус к чёрной вдове. Планировка коалиционного дворца польтес -эм барсе была в точности такой же, как у посещённого грехами представительства Делимтиферсель. Оказывается, такие разные с виду здания внутри были полностью идентичны. Как бы сказал Америус, мишура, прикрывающая единообразие. Деус уже вовсю рыскал на рабочем месте другого придворного мага. Поставки, торговое соглашение, ещё поставки. А вот это интересно. Письмо в точности повторяется. Даже дата указана та же. Неамара посмотрела на Деуса, и тот понял без слов, о чем она хочет сообщить ему. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросила его демонесса, когда бывший вестник хитро улыбнулся. «Предполагаю, что так», — кивнул он. «Тогда сбегай, пожалуйста, в лавку того черта, который продает диковинные товары». «Значит, приворотное зелье?» — озорно прищурился черт в ожидании реакции баронессы. «Еще чего!» Провокация сработала слабо не вызвав у Неомары даже легкого негодования. «Чернила ясности! И возьми эликсир правды! Чувствую, он тоже не помешает!» Диманесса передала представителю блуда увесистый кошель, в котором хранились деньги, выделенные Деэтреном на расходы операции. «Слушаюсь и повинуюсь», поклонился информатор и тут же отлучился для исполнения приказа. Его отсутствие длилось недолго. Деус нес впереди себя наспех собранный продавцом сверток, ощутимо полегчавший кошель вернулся к главному казначею. Неомара убрала деньги и приняла пакет у черта. Не утруждаясь аккуратным развертыванием по особому сложенной упаковке, Демонесса порвала ее, и оттуда выглянули пухленькие пузырьки. Помимо этого, торговец положил перо для использования чернил в подарок. Неомара погрузила его в баночку. «Он говорил про пару капель?» – спросила она, наблюдающего за процессом чёрта. «Вроде того», – неуверенно отозвался информатор. А когда предводительница стряхнула чернила с пера на лист, резко опомнился. «Стоп! Он говорил про пару капель эликсира правды!» «Почему ты не спросил у него ещё раз?» – накинулась на него Неомара. «Я торопился!» Баронесса обмакнула перо, чтобы добавить больше проявляющего раствора на те места, куда не попали капли, но в этом не было необходимости. Чёрные кляксы расползлись, и документ полностью окрасился. Семёрка воинов с опаской смотрела, как пропадают последние строчки, предполагая, что они, возможно, потеряли серьёзную улику. Страх прошёл, когда на смену чёрным кляксам появились белые. Довольно скоро отряд имел перед собой доказательство того, что сообщниками Сагелиуса были члены коалиции Польтес-Эмбарсы. «Ну, что там в письме?» полюбопытствовал Кимар. То, что подтвердит связь коалиции с преступником. Тут указан день, когда один из членов коалиции должен был передать магический резервуар посыльному, а тот, в свою очередь, вынести его за пределы Сантира. Этот посыльный за достаточно весомую плату был готов не выдавать участников хищения, изложила ему Демонесса. Сагелиус нашел себе союзников в Тельвейс-Антире, так как на тот момент уже был объявлен в общий мировой розыск, но и не мог использовать портал, чтобы переместиться в город, так как барьер блокирует любую магию. Он провернул свой план через польтес эм коалицию с наибольшим негативным настроем против власти Индирис и ее подручных, размышлял вслух Америус, точнее, на власть Фелисси. Поправил его черт. Уже ясно, что Индирис лишь лицо, смягчающее своим доброжелательным видом ее строгие постановления. «Если бы в этом трио пропал один элемент, все бы разрушилось. Уж поверь мне на слово. Я выделил среди них именно Индирис из-за ее официально признанного статуса царицы», объяснил некромант. «Америус», — начала Демонесса, — «одним этим письмом мы разоблачим Польтесем Барсы, а значит, приговорим их к казни». «Заслуживают ли они этой участи? Эта коалиция давно погрязла в коррупции. Да и это неважно. Страшнее то, что они готовы принять новое государство под началом Сагелиуса, этого безумца. Какую бы они глобальную цель не преследовали своим мятежом, но связаться с Сагелиусом, даже если они не до конца знают, чем он промышляет, было явным безрассудством. Разве могут они изменить правление к лучшему, действуя так слепо?» А как тебе их безжалостность по отношению к другим сородичам? Подставить целую невиновную коалицию для прикрытия своих действий? Не бери на себя вину за раскрытие чьих-то непростительных промахов, унял ее беспокойство некромант. Ладно, неуверенно произнесла Ниамара. Вероятно, эликсир позволит нам узнать больше подробностей. Вытянем из них всю правду и поймем, все ли члены коалиции участвовали в последних событиях. «Семерка» взяла письмо, которое прошло экспертизу, и вышла из коалиционного дворца. Перед тем, как покинуть остающуюся на фестивале часть отряда, пара приглашенных на Бал Грехов договорилась с соратниками о месте встречи. «Мост Давресаеп», — повторила баронесса, и, взглянув на некоторые растерянные лица, объяснила так, чтобы никто не ошибся. «Мост, через который мы переходим, чтобы добраться до дворца, с фонарями в виде раскрытых цветков». Бойцы, которые плохо запоминали эльфийские названия, наконец все поняли. Америус и Неомара поспешили на бал. Припозднившиеся гости появились в самый разгар торжественного вечера. Главное развлечение участников бала уже закончилось, а на самом деле даже не началось. Все слухи были давно известны и обсуждены, как и действующие лица празднества. Но когда уже казалось, что все так печально и завершится, явилось чудесное спасение, куда более эффектное, чем плоские шуточки клоунов, приглашенных развлекать элиту Белл-Префельса и белое вино Корнеди Блю, традиционно предлагающиеся влиятельным персонам. Все уставились на вошедших в зал новых гостей. Шепот заполнил залы дворца. Вечно одинокий придворный маг, а ныне сам советник темного владыки, явился на бал со своей пассией. «Готова стать главным номером этого представления?» – тихо спросил Америус. «Мне не привыкать», – улыбнулась Неомара. Пара неспешно дошла до центра зала, участники бала вернулись к тому, чем занимались до прихода грехов, по крайней мере, сделали вид, что вернулись. Отведенная для проведения торжеств часть дворца была огромной. Две магические люстры блестели камнями разных цветов – желтыми, красными, зелеными и синими. Все эти драгоценности добывались в разных частях темных владений, и затраты на создание интерьерных светильников были неимоверны. В люстры было вложено столько золотых, сколько хватило бы на то, чтобы помочь всем нуждающимся грехам. Что уж говорить о других элементах бального зала. Пол был застелен лаковой паркетной доской, настолько гладкой, что в ней отражались все переливы люстровых камней. Дерево для него было привезено из земель зависти. Рыжие с пятнами разводы на дощатом полу свидетельствовали о том, что дерево относилось к подвиду, считающемуся священным у горгонских племен. Каким образом добывали запрещенный для вырубки лес, неизвестно. Вероятно, гладкий, идеальный для танцев пол был выложен по трупам нескольких малочисленных племен. Шесть высоких окон с двух сторон зала были сплавлены из разноцветных стекол. Витражные композиции не отличались оригинальностью. Дворцовый зал находился под пристальным надзором трех эльфийских властительниц. Бедные подданные алчной короны не могли отделаться от чувства, что за ними следят вездесущие пронизывающие взгляды, В самом конце зала возвышались мраморные лестницы, ведущие на второй уровень. Гости, желающие уединиться и спокойно побеседовать, могли подняться в специально отведенные для этого комнаты. Одно из таких укромных мест собирались использовать для проведения допроса двое грехов, прибывших на секретную миссию и только начавших вживаться в роль участников бала. А пока Америус занимался изучением окружения и обстановки, он увидел пинающих друг друга шутов. «Еще чуть-чуть, и ты бы оказался в этой компании, если бы нарядился в тот кудревый костюм», — сказал про себя Америус. Рядом с парой незаметно появился черт с подносом. «Монэль альярна, госпожа!» «Неужели Авинна услышала меня?» «Конечно». Неамара взяла фужер с любимым терпким вином. «Господин», — обратился лакей. «Нет, спасибо», — ответил темный маг. В поисках съестного некроман заметил длинные столы вдоль стены. Небольшие закуски из рыбы, мясных деликатесов и пахучих сыров были разложены в четкой последовательности и на идеально соблюденном расстоянии друг от друга. Фуршет заманил Америуса единственным блюдом, способным заставить его сдвинуться с места. Фруктовый салат с нежнейшим пудингом засверкал в глазах эльфа ярче люстр. Неомара. «Давай подойдем поближе к тем угощениям», — произнес он, жадно смотря вдаль. «Ты так и не поел с тех самых пор, как мы прибыли в Тельвейс Антир?» «Да». Мак нервно почесал руку. «Идем». Некромант, недолго думая, взял за ножку изящную стеклянную креманку, в которой горкой лежала фруктовая ассорти на желейной подушке. Тем временем участники специфичного клоунского квартета стали бить друг друга по голове барабанными тарелками. Безумный шум заглушил профессиональную оркестровую игру. От неожиданности Америус проглотил целиком довольно крупную ягоду, но тут же продолжил уплетать десерт. Гости бала уже не интересовались игрищами шутов. Зато увеселительное унижение больно нравилось представителю гордыни. Властный, самодовольный тип с вздернутыми усами хохотал и бил себя по колену. Высокоинтеллектуальное развлечение высшего общества смотрел с пренебрежением на происходящее Америус, как хорошо, что теперь я далек от этих светских раутов. В сторону некроманта и его спутницы уверенно зашагала Эльфийка. Ее белые с серебристым отливом волосы развивались при ходьбе, а черное гипюровое платье обтягивало тонкую фигуру. Она остановилась напротив пары меча молнии в сторону америуса, который побледнел еще больше обычного. «Кто же это пожаловал? Неужели Америус обзавелся женщиной?» Язвительно произнесла представительница алчности. «Эм, не... Как это нет? Мы в отношениях. Или я недостойна публичной огласки?» Перебив мага, вопросительно посмотрела на него Неомара. «Не думала, что ты способен любить кого-то, кроме своих книг и ворона. Добыть да того не может!» Димонесса незаметно ущипнула колеблющегося партнера и взяла его под руку. Некромант стерпел болезненный щепок. «Лимаэсси, это не омара моя...» Прежде чем произнести следующее слово, Америус вытерпел внутреннее терзание, сравнимое с вырыванием ногтей. «Возлюбленная? Ха!» – недовольно выдала эльфийка. «Что ж, твой выбор абсолютно ясен. Ты продвинулся в карьере благодаря этой крылатой женщине. А то мы столько лет гадали о твоем неожиданном взлете». «Ты ведь даже губы не в состоянии держать в чистоте!» Темный маг обомлел и стал нащупывать по карманам платок, оставив без комментария оскорбительное заявление. Несколько раз за вечер он успел мысленно обругать новый костюм, в котором все лежало не на своих местах. «Ля фессии, или как вас там? Америус, в отличие от вас, занимался личностным ростом и самосовершенствованием, в то время как вы тратили время на ненужные сплетни и уделяли время лишь внешним преображениям. Секрет успеха довольно прост. Воспользуйтесь им. Желаю вам хорошо провести время», — намекнув на окончание разговора, высказалась Демонесса. «Приятного вечера», — пожелала сквозь зубы Лемаесси. Раззвучавшие из уст эльфийки слова больше были похожи на пожелание магу и его спутнице поскорее покинуть этот бренный мир. Недовольная исходом разговора девушка нервно застучала каблуками, удаляясь от собеседников. Увидев, как ее гипюровое платье скрылось в толпе, Америус спросил: «Зачем этот цирк не Пусть все думают, что ты на расхват в Демефисе». — подмигнула ему баронесса. — Ну и чтобы некоторые знали свое место. Некромант поставил пустую креманку на поднос, проходящего мимо официанта. — Мне показалось, или эта девушка к тебе неровно дышит? — спросила Неомара, когда он проверял в отражении зеркала, не осталось ли на его губах остатков десерта. «Она неровно дышит ко всем мужчинам, что в ее глазах приобрели значимость в обществе», ответил он безэмоционально, не желая, по всей видимости, дальше обсуждать придворную эльфийку. «Кстати, ты не видел нашу цель?» «Пока нет», — неуверенно сказал Америус. Ему было неудобно признаться, что он совсем позабыл о главном, отвлекшись на десерт. «Барабанные тарелки, придворных шутов и несносную любопытную эльфийку». Темный маг решил поскорее загладить свою вину и пустился на поиски, а Неамара решила найти трех властительниц в толпе. Впервые она внимательно рассмотрела гостей бала. В отличие от Шарле де Лантье, в котором отряд остановился в первую ночь в Тельвейс-Антире и поучаствовал в поэтическом конкурсе, здесь эльфам пришлось придержать полет фантазии при выборе своего идеального костюма все же на подобных званых вечерах был предусмотрен дресс-код. Здесь на женщинах уместно выглядело вечернее платье, но без аксессуаров в виде перьев, мехов и прочих привлекающих внимание штучек. Зато представительницы слабого пола могли выбрать любой цвет наряда. Мужчинам был позволен лишь традиционный костюм, исключительно в темных тонах. В итоге, осмотрев участников мероприятия, Диманесса была вынуждена признать, что ее поиски не увенчались успехом. «А где царицы?» — спросила она у Америуса. «Они всегда появляются на балу ближе к середине мероприятия», — ответил он. «Возможно, им тоже уже наскучило. Это глупое времяпрепровождение». «Вон он!» — воскликнул маг, когда цель попала ему на глаза. «Кто?» — запуталась Неомара, не ожидая такой резкой смены темы. Каралес, глава коалиции Польтес Эмбарсы. Как он выглядит? Выискивая его в толпе, спросила Неомара. Плешивый маг со скудными белыми волосами, нос напоминает птичий клюв, одет в болотного цвета фрак. Сухо перечислил приметные черты эльф. Вижу. Как думаешь, может ли он сломаться под женскими чарами? Размышляла она, как раскусить свою будущую жертву. Думаю, под твоими каждый сломается. А если это подкрепить выгодным коммерческим предложением, то любая алчность будет уязвима для допроса. Неожиданно музыканты прекратили свою игру, следом утихли надоедливые шуты. Вскоре умолкли и гости, направив все внимание на верхний этаж. Около лестничной балюстрады появились три эльфийки. Видная дама посередине с аккуратным симметричным каре была облачена в платье цвета фуксии. Правее от нее стояла представительница алчности в наряде глубокого лилового оттенка. Слева от главенствующей красавицы находилась высокая и плечистая эльфийка в винном платье. Три неизменные части алчного государства – великолепие и грация, интеллект и развитие, мощь и защита. Самая яркая девушка подошла ближе к перилам, смотря свысока на бальный зал. «Дорогие и многоуважаемые гости Белл-Префельса», — обратилась к слушателям Индирис, — «мы рады вас видеть в столь значимый день, объединяющий наши разные и такие особенные народы. Мы ценим нашу дружбу и надеемся, что за сегодняшний вечер мы станем еще ближе. А сейчас продолжим бал в честь Белл-Префельса традиционным танцем. Господа, извольте пригласить прелестных дам на танец». Как по команде, оркестр настроился на новую композицию. Под плавное музыкальное вступление правительницы спустились в зал. «Придется ненадолго отложить нашу миссию», — Америус подал руку Ниамаре. «Готов поразить публику?» — спросила она его с усмешкой. «Своей неуклюжестью? Ты думаешь, почему я не бывал на светских приемах? Конечно, не упоминая малоприятного окружения и самого наискучнейшего процесса», — ответил эльф. «Значит, самое время учиться!» Незаметно выдохнув, некромант положил руку на талию баронессы, другой прикоснувшись к ее ладони. После пары неловких движений они приловчились и начали вальсировать. Америус смотрел то под ноги, то по сторонам. Если бы его взор упал на грудь спутницы, он бы точно залился краской. «Америус!» — окликнула его Неомара. Он посмотрел в ее глаза — теплые, манящие. На секунду эльф утонул в них, забыв о неподходящей обстановке. Потом, за неимением альтернатив, его взгляд резко опустился на подаренное ожерелье. «Она его постоянно носит», — подумал маг и слегка повеселел. Неомара заметила, куда было направлено внимание ее партнера. «Скажи, ты знаешь легенду о происхождении Нелезгита?» — вспомнила Демонесса разговор с ремесленницей. — Нет, конечно. — Кажется, ты покраснел, Америус. Ты не умеешь врать? Пальцы некроманта крепче сжали талию баронессы. — Ну же! — продолжала она. — Хорошо, — нехотя признался некромант. — Я знаю, но я не верю в такие вещи. — То есть ты не боишься последствий? — Неамара, это чушь! — насупился он. Предводительница больше не спрашивала Америуса. Она пыталась уловить мысли мага. Сложно. Его глаза всегда задумчивы и печальны. Неудивительно, что он раздражал многих девушек своей закрытостью. И сколько эльфиек он успел обидеть, не осознавая этого. Задумавшись, Неомара даже позабыла, что они танцуют. Так мягко и при этом уверенно вел ее Америус. А ты не так уж и плохо двигаешься, если не считать нескольких раз, когда ты наступил мне на ногу. Но это было на разогреве. «Прости». — замялся темный маг. — Я же не Деус. Потом он добавил с легкой улыбкой. — Зато теперь мы с ним квиты. Они кружили по залу. Высокий осанистый некромант и уверенная в себе баронесса. Черная с золотым. Длинные волосы мага взлетали при резких поворотах. Крылья демонессы рассекали в воздух, создавая вокруг волнующий ветер. Скомканный в начале вальс свел их воедино. Они были похожи на лед и пламя, но впервые холод не тушил огонь, а огонь не подавлял холод. Это был красивый, завораживающий баланс. Таким его считали и пристально наблюдающие за демонессой и темным магом танцующие пары. «Америус? Да. Кажется, все уже закончилось. Некромант огляделся. Все разошлись». Они остались вдвоем и продолжали двигаться уже под бодрую музыку, призывающую перейти к другому стилю танцев. Америус совсем отрешился от реальности. Он остановился, отпустив неамару, Элегантный поклон завершил затянувшийся танец. «Пора приниматься за дело», указав кивком головы на главу коалиции Польтес-Эмбарсе, который как раз находился в одиночестве у закусок, сказала воительница. «Удачи!» — пожелал ей Мак. Самоуверенно и грациозно, как она умела делать лучше любого из присутствующих, Неомара прошла через пустующую середину зала и встала рядом с ничего не подозревающим эльфом. «Добрый вечер», — произнесла баронесса, когда сообщник Сагелиуса боролся со все неотлипающим от шпажки куском мяса. Тот повернулся на женский голос и сильно удивился, увидев перед собой представительницу гордыни. Глава коалиции быстрее прожевал закуску и поздоровался. «Добрый вечер, миледи!» Он говорил доброжелательно, но в его голосе чувствовалось напряжение. «Вы Каралес? «Да, а вы, простите, я вас знаю?» «Не Амара, представилась Демонесса. «Как представителю Польтес Эмбарса я бы хотела сделать вам деловое предложение». Поставки золота на выгодных условиях с возможным хорошим процентом заработка от сбыта продукции торговым компаниям. Очень приятно. Давайте обсудим это с глазу на глаз. Великолепное вино. Простите за мою наглость, но не могли бы вы принести те маленькие пирожные с кремовой начинкой? В этом узком платье я даже двигаться толком не могу. Неамара азарно посмеялась и кокетливо взглянула на эльфа. «Да, да, конечно. Схожу за ними вниз. Не утруждайтесь. Не хватало порвать такой шедевр швейного мастерства». Коралиас засуетился. «Вам четырех будет достаточно?» «Двух», — улыбнулась она. «Понял». Маг замялся, похоже, почувствовав, что партнерство может перерасти в более близкую связь. Дверь за ним закрылась. Диманесса достала маленький флакон, надежно припрятанный под подолом платья. Несколько капель эликсира упало в бокал эльфа. Вино зашипело и забурлило. Неомара вздрогнула от неожиданного эффекта. К счастью, волнение в бокале почти сразу утихло. Демонесса расслабилась и спрятала пузырёк обратно в карман на кожаном ремешке, закреплённом вокруг её голени. На стенках бокала остался небольшой белый осадок. Девушка схватила салфетку и потянулась к бокалу, но тут скрипнула ручка двери, что вынудило ее немедленно вернуться на место. В комнату вошел воодушевленный эльф с блюдом, уставленным сладкими лакомствами. — Держите, миледи. В зал вынесли новые десерты. Я принес вам их попробовать. — Вы так любезны. Некромант присел, поправляя тонкие редкие волосы. В его глазах заиграла неделовая искра. Собравшись глотнуть вина, он заметил странные белые разводы. Эльф посмотрел на Неамару, потом на ее бокал. Демонесса не подавала виду. «Знаете, мне что-то перехотелось». Он поставил фужер с вином обратно на стол. «Что же вы не составите мне компанию?» Неамара изобразила удивление. Баронесса почувствовала, что ей придется перейти сразу к финальной части плана. «Вы не представляете, сколько за этот бал я выпил и съел?» Каралиас откинулся и взялся за живот. «Похоже, подыгрывать он не собирался». Неамара сложила губки и грустно посмотрела на Эльфа. Некромант никак не реагировал на действовавший до сих пор прием. Она взяла одно из принесенных пирожных и надкусила его. Жидкий крем капнул ей на декольте. Димонесса стерла его с пальцем со светящейся изнутри упругой кожи и съела. Лицо мага было невозмутимо, но подергивающаяся нога выдавала его беспокойство. Извините, Димонесса артистично приставила руку к лбу. «Крем в этих божественных пирожных настолько вкусный, что забываешь о всяких манерах». «Я вас понимаю. Крем мне тоже показался очень вкусным, таким аппетитным». Глядя на место, где недавно была капля, произнес с глуповатым выражением «Коралиас». «Давайте же выпьем за наше будущее партнерство», — Димонесса подняла бокал. «Давайте, Неомара, за знакомство». Глава торговой коалиции был обманут, как мышь, приманенная на сыр, забыв под соблазняющим давлением демонессы о странном белом ободке на стенках бокала. Неамарас с упоением смотрела, как Коралиас пьет вино. Немного подождав, она решила проверить, начал ли уже действовать эликсир. «Что вы думаете о трех правительницах Тельвейс-Антира?» – начала она издалека. «Я думаю, что им осталось немного» скоро три неразлучные стервы окажутся мертвы он прикрыл рот глаза расширились в полном недоумении неомара приподняла под столом платье и достала небольшой кинжал клинок моментально оказался у горла эльфа а теперь выкладывай все что связано с эгелиусом соврать или убежать у тебя уже не получится маг вжался в кресло косясь на кинжал острием врезавшийся в его кожу верхняя губа эльфа задергалась выдавая откровенный страх «Что ты знаешь о его планах насчет властительниц алчности? Он хочет свергнуть этих мерзких змей, поделом им!» Коралиас произнес это неконтролируемо, трясясь то ли от одолевающей его ненависти к эльфийкам, то ли под давлением кинжала, упирающегося в его шею. Сколько перспектив у коалиции на развитие, а они подмяли под себя все золото, наше золото, крутят им, как хотят, сдирают пошлины, соизмеримые с чистой прибылью, Три жадные ведьмы. Все, им мало. Так еще и к политике никого не подпускают. Кубыркались бы там дальше между собой, да только не в стенах дворца. Достаточно. Каким способом он хочет их свергнуть? Сагелиус не рассказывал подробностей. Говорил, что нельзя распространяться лишний раз. Я делал только то, что он говорил. Где он? Да черта с два он бы мне рассказал. Говори живо, рявкнула Демонесса. Он скрывал от нас буквально всё, и уж тем более не говорил мне, где его убежище. Неамара приготовилась надавить на горло мага сильнее, но вспомнила, что врать под действием эликсира он не может. Вы где-то тайно встречались с ним в последнее время? Я с трудом находил повод для вылазки, и чтобы не вызвать подозрений, смог встретиться с ним лишь пару раз, недалеко от границ Тельвей-Сантира. С недавних пор он был слишком напряжен. Получая от меня отчет о положении дел при царском дворе и готовности нашей коалиции к активным оппозиционным действиям, он сразу исчезал в портале. На последней встрече Сагелиус дал мне четкое задание найти доверенное лицо, которое доставило бы ему резервуар. На этом все. Что ты видел, когда Сагелиус выходил из портала? Вспомни хоть что-то, указывающее на место». Там всегда был полный мрак, только несколько раз я слышал какой-то хруст под его ногами, довольно странный. — Что-то еще? — Говорю же, темно было. — Все из членов Польта Сэмбарса участвовали в заговоре, — продолжала допрос Неамара. Нет, — Нет-нет, внутри коалиции произошел раскол, и все благодаря еще одной змее, в этот раз приближенной ко мне. Видите ли, мои методы ей показались слишком жестокими. — Имя этой змеи... Эалерес. Она и те, кто поддержал ее бредни, отделились и планируют якобы более гуманный план свержения правящей власти. Смешно. В их головах не умещается, что эти актрису дешевого театра не покинут пост мирно. Никогда. Они вцепились в Тельвейс Антир когтями и сжимают барьер все крепче и крепче. Дверь отворилась. Жертва допроса и следовательница одновременно повернули головы. Вторгнувшимся оказался Америус. «Как успехи?» «Самое время!» — обрадовалась его приходу баронесса. «Он раскололся!» «Зови правительниц!» Темный маг молча кивнул предводительнице и ушел. Коралиас, недавно присоединившийся к рядам воздыхателей Неомары, заговорил голосом, пропитанным злостью. «Ты до сих пор не осознаешь, кому перешла дорогу. Он разберется с тобой. Отомстит за всех нас!» «Ты наивен, Коралиас!» — насмешливо произнесла демонесса. «По-моему, это ты не осознаешь, что в этом плане ты лишь наживка». «Кем бы я ни был в твоих глазах, я единственный, кто не побоялся действовать». «Все, кто сегодня присутствует на этом маскараде лицемерия, недовольны их правлением, но молчат. Я мог все изменить». Дверной скрип вновь прервал их напряженный диалог. Комнату украсили три оттенка фиолетового. «Кораляс ваш, и его развязанный язык тоже». Неамара передала предателя в руки эльфиек. «Вы спасли не только нас, но и горожан от беспредела, который мог вылиться из этого мятежа. Мы вам безмерно благодарны», — произнесла Индирис, в чьи обязанности, как у певчей птицы, входило исполнение заливистых трелей. «Надеемся, вы найдете Сагелиус и вернете нам конденсатор. Без него Тельвейс Антир будет беззащитен». «Теперь вы знаете, где его искать». Командирский тон принадлежал Телайс. «Коралиас не в курсе, где он», — прямо ответила баронесса. «И как вы собираетесь на него выйти?» — возбужденно спросила эльфийка, отвечающая за безопасность государства. «Выйдем. За этим меня и послали. Надо только сопоставить все сведения». Неамара поклонилась, четко дав понять правительницам, что теперь ей пора идти. «Тогда мы вас не задерживаем и желаем поскорее уладить эту проблему», — с пониманием ответила Тылайс, хотя и очень хотела узнать мысли баронессы по этому поводу. Неамара и Америус удалились из комнаты допроса. Спускаясь по лестнице в зал, где все еще продолжалось празднование, темный маг поинтересовался. «И как ты смогла его уболтать, пойти наверх и при этом подмешать ему в вино, эликсир правды?» «Пришлось прибегнуть к ужасным скользким приемам, чтобы влить его ему в бокал», — улыбнулась Демонесса. «И ты же знаешь, если бы это не сработало, я бы влила эту сыворотку ему прямо в рот». «Не сомневаюсь. Но я был уверен в успехе скользкого приема. Как бы мерзко это ни звучало». В голосе мага слышалась ревность. «Не фантазируй лишнего», — недовольно покосилась на него баронесса. Кажется, гости бала оставались в полном неведении о том, что этажом выше происходили события, которые сразу бы разогнали их смертную тоску. Организованные увеселения начали повторяться. Вот уже шуты снова пытались взбодрить публику очередной порцией крепких пинков, От этого тошнотворного зрелища некромант так поспешил уйти, что ему пришлось постоять какое-то время в одиночестве, дожидаясь, пока его спутница вальяжно проследует к выходу, как положено на приеме. Дворецкий выпустил пару в сад, через который они могли вернуться к членам отряда. «Не думаешь, что правительницы выведут у Каралиаса то, что нежелательно?», – спросил обеспокоенно эльф. «Даже под действием эликсира правды он не поведает им ничего, за что мы могли бы волноваться ответила ему Диманесса. Он попал в аферу, о которой сам толком не знал. Купился на красивую обертку под пикантным названием «Твой идеальный мир», а на деле получил смертельную ловушку. «В этом вся алчность», — усмехнулся Америус. Двое грехов проходили вдоль подстриженных кустарников темно-пурпурного цвета. Они сложились в плотную изгородь, ведущую к узорчатым воротам. Уже приближаясь к выходу, некромант произнес... «Прости, забыл спросить тебя о главном. Коралия сдал какую-нибудь наводку? Мне даже нечего ответить. Вообще ничего. Давай дойдем до остальных», — вздохнула Неамара. «Я пока попробую вспомнить, за что можно было бы уцепиться. По пути неплохо было бы еще переодеться», — заметил Мак. «Надо забежать в примерочную». Пятеро воинов ожидали предводительницу и некроманта на мосту. Праздник продолжался. Вдалеке раздавалась музыка, смешиваясь с шумом толпы. Деус смотрел вдаль, на широкое устье реки Тир. По ее берегам раскинулись волшебные дворцы алчности. Множество лодок было привязано к причалам. Фиолетовые огоньки мелькали в темной воде. Кимар стоял рядом, опершись спиной о мостовое ограждение. Ожидание затянулось. Ферга нетерпеливо бродила взад, вперед. Хелин, медитировавшая, сидя на земле, подскочила. По ступеням поднимались Америус и Неомара. «Ну как?» — подлетела к ним черная вдова. «Никак. Нам это ничего не дало. Все впустую», — сказала Демонесса. «Считайте, просто повеселились на фестивале. Этот эльф осведомлен в его делах хуже, чем мы». «Что он хоть сказал?» — допытывалась Ферга. Он подтвердил свою причастность к краже резервуара. Мы, как истинные альтруисты, помогли властительницам разоблачить предателей трона, не получив из этого ни толику личной выгоды. Но о деятельности Сагелиуса Каралиос не знал ничего. Зато он упомянул очень важную деталь. Начала от отчаяния иронизировать Неомара. Хруст под ногами Сагелиуса, когда он выходил из портала. «Хруст?» — задумалась Шива. «Мне было видение, будто я иду по костям». «По костям?» — встрепенулся маг. «Черт, это же ключ!» «Что?» — посмотрела на него баронесса. «Хруст под ногами! Кости!» — повторил он. «Вспомните его рисунок в дневнике. Длинные кривые колья. Это были кости!» «Только там есть такие гигантские костяные останки. Место, где находится портал перерождения, — это ничейные земли!» — полностью воспроизвел картину воодушевленный эльф. «То есть то, что он нарисовал в дневнике, — это ориентир!» «Отлично!» — обрадовалась Неамара. «Надеюсь, так оно и есть. Выдвигаемся!»